Глава 17. Из огня до в болото. Все вокруг начинало меняться. Воздух стал холоднее, порывы ветра жестче. Корней Ристархович взволнованнее. Я торопливо вываливал ему всю добытую информацию. Доктор нахмурился, встал, проковылял на другого конца комнаты, затем обратно. Я же использовал паузу для закидывания себе внутрь всякой снеди без разбора. Мясо, консервированные овощи, варенье, заливая все горячим чаем. «В топку», как любят говорить русские. Какое точное выражение? Ведь кинуть в топку означает, что внутренняя машина заработает на полную мощь и помщится вперед. Не то, что банальное в желудок. Словно медицинская процедура. «Нужно уходить», – резко выдал доктор. «Я пойду с вами, друг мой. Одному небезопасно». «Уходить?» – пробубнил я, прекратив жевать. «В смысле, от Зверева?» «Да», – твердо сказал Костомаров и посмотрел на меня очень и очень серьезно. То, что он решился на насилие, говорит о многом. Что-то он скрывает, что-то очень серьезное, стоящее свободы или даже жизни, вашей. Ком еды с усилием пролез в горло. Здесь есть еще одна деревня. Не сказать, что в двух шагах, но добраться можно. Даже мне. Док достал откуда-то холщовый мешок и стал складывать в него продукты. В последний раз я видел жителя с его поселения месяца три назад. Тогда мне рассказали о красноглазом волке. Будем надеяться, что там демографическая ситуация лучше нашей. Хотя бы на пару мужчин. До железнодорожной станции идти проще, но дальше. И потом, если нас хватится, то этот маршрут будет самым очевидным. Я сегодня старался заговорить звереву зубы, как мог. Про дочку спрашивал, ответил невнятно. Про жуткие крики, вообще ничего не ответил. А вот когда я упомянул молнию, а самое плохое сказал «мы видели», он тут же обратил внимание, что вас-то и нет. Вот тут уже наш молчун заволновался, головой закрутил. Не говоря ни слова, просто развернулся и ушел. Я складывал свои вещи со смешанными чувствами. Резкий отъезд всегда вносит сумятицу. Вот и сейчас мне все время казалось, что я забыл что-то сделать или куда-то сходить. Туристическое мышление, не учитывающее реальной опасности. «Док, а может нам все таки встретить Зверева здесь?» – спросил я, утрамбовывая фотоаппарат в рюкзак. Лишняя сумка в руке мне была ни к чему. «Я думал об этом МИД», – прогудел Корнери Стархович из своей лаборатории. «Но кто знает, на что он готов? А так выиграем время. Если в Заболотном кто остался, отправим вас на станцию каким-то образом. Там уже, думаю, полегче будет». Заболотное? Это так называется потому, что... Именно. Костомаров вышел из комнаты, полностью одетой для похода, и с тем самым холщовым мешком, оказавшимся самодельным рюкзаком за спиной, потому что путь к нему лежит через болото». Казалось бы, ничего нового в ходьбе по русскому дремучему лесу для меня нет. Все то же вечно живое море из листьев, трав, звуков, насекомых, но одно дело идти куда-то из с какой-то целью и совсем другое уходить, притом не зная толком, куда и с трудом представляя зачем. На улице вечерело, и, судя по верхушкам деревьев, ветер был куда сильнее, чем задувавший в саму чащу. Я до конца застегнул молнию на куртке, спрятав подбородок и с удовольствием согревая его дыханием. док обмотал шею каким-то подобием шарфа на руки натянул толстые кожаные рукавицы, которые, как он сказал, остались у него еще со времен официальной службы. Вначале все шло хорошо костомаров уверенно двигался вперед, и я не отставал, но сумерки все чаще заставляли его вглядываться вдаль и крутить головой в поисках ориентиров. Наконец он сдался знаете друг мой. Последние минуты я стоял перед выбором – довериться своей памяти и идти дальше или не подвергать нас обоих риску и сделать привал. На человек в таком месте, конечно, тоже риск – как минимум переохладиться или встретить зверя. Но заблудиться будет еще хуже. Доктор покрутил головой. «Вон там, видите, большое дерево? Можем попробовать остановиться под ним». Я не возражал. Массивный ствол укрывал от ветра. Земля была сухой. Сразу же возникла идея о костре, но чувство осторожности пресекло ее. А вдруг Зверев идет где-то рядом? От этих мыслей лес тут же стал казаться в тысячу раз подозрительнее и во столько же раз опаснее. Захотелось как можно плотнее прижаться к могучему дереву, а еще лучше залезть в дупло и свернуться там калачиком. Ведь вдруг егерь выйдет из-за тех кустов, а если он затаится вот за теми деревьями? Корней Стархович попросил меня наломать еловых ветвей, Еловых лап, как они точнее называются, они стали пускай и не самым мягким, но довольно теплым матрасом. Доктор настоял на небольшом ужине, мотивируя это запасом энергии. Сон может быть тяжелым, Мид, сказал он, заматывая кусок меха, лежавший у него в бауле. Не дайте ему одолеть себя полностью. Я, честно говоря, был уверен, что от напряжения вообще не засну, тем более, что время было не такое уж позднее, но на улице уже и было, хоть глаз выколи. Однако я ошибся. По ощущениям, я уснул совсем недавно, и что-то прервало нормальный сон. Я чувствовал какой-то дискомфорт, голова трещала, глаза не хотели открываться. Зачем док меня разбудил? Оказалось, что док все еще спит, немного ворочаясь под своей меховой шкурой. Только минуту или две спустя я осознал, что разбудил меня холод. Он, словно восходящий король местного леса, избавлялся от всех, кто не сможет нормально при нем существовать. И я, скорее всего, попадал под эту категорию. Покрепче завернувшись в спальный мешок, я попытался уснуть, подтянув к себе колени и дыша внутрь мешка. И снова такое же бессмысленное пробуждение. И снова отключение. Холод начал резко хватать меня за щеки, заставляя зарываться глубже и глубже. «Мид, Мид, вставайте!» Вплыл в сознание голос Костомарова. С огромным трудом раздепил глаз и убедился, что это действительно он. Я что-то ответил, но так неразборчиво, что и сам ничего не понял. «Давайте, друг мой», — подгонял меня док, «вылезайте, и в свежесть утра пробудет вас лучше всякого будильника». Под свежестью подразумевалась леденящая, прорезающая во все щели холодная сырость. Я словно маленький щенок неуверенно встал, сделал несколько мелких шажков, протер руками глаза, от чего они стали сильно чесаться. Мне было очень холодно. Он проник везде, лишил меня нормального управления телом, помутил сознание. Я впервые был в такой ситуации. «Да уж, акклиматизация все еще в процессе», произнес доктор и полез в свой вещмешок. «Но благодарите Бога, что еще не так холодно, чтобы можно было умереть к утру». Я пропустил это зловещее замечание мимо ушей. Док тем временем слил меня на руки немного воды, умыться. Помогло. Глаза, по крайней мере, открылись. Кофе из термоса довел мой организм до минимума, который был необходим для продолжения путешествия. Уже светало, постепенно окружение становилось из серого цветным. Даже солнце иногда вылезало из-за туч, но будто бы только для того, чтобы взглянуть на нас с доктором, а не согреть все окружающее. Двигались мы, само собой, медленно. Док очень старался, но не буду скрывать, что я мог бы двигаться быстрее. Но скорость не всегда решающий фактор. «Мы брелись, считай, уже половину дня, делая короткие остановки, перевести дух и поесть. Я спросил Дока, как он вообще понимает, куда нам идти?» Тот ответил, что пока видно солнце, то над головой прекрасный компас. Но скоро мы должны встретить и более явные приметы. Уже через час ходьбы его слова нашли подтверждение. Густые заросли вдруг поредели, и мы вышли к озеру. Красивейший ландшафт, состоящий из водной глади, причудливых островков с деревьями и лесом вокруг захватывал и просился на картинку, ну или как минимум на фото. «Я не поленился достать кодок и сделать снимок. А вот теперь мы будем с вами особенно осторожны», предупредил Костомаров. «Поищите себе палку длине и покрепче, будет вашим посохом. Это водное зеркало впереди словно приманка для отвлечения внимания. Большинство воды скрывается на самой земле, и наша задача в нее не угодить». Здесь были тропы, я их примерно помню, но в прямом смысле слова, метр моей ошибки может дорого нам обойтись. Я согласно кивнул и прихлопнул комара, больно укусившего за шею. А вот теперь холод наш союзник, не поворачиваясь ко мне прокомментировал док. Летом здесь такие полчища машкары, что люди либо обмазываются соком трав, либо прибегают ко всем возможным способам не быть съеденными. «Ну вот, теперь я реально могу рассказывать о походе. Не без гордости думал я про себя, тыкая местность впереди кустарным посохом, сооруженным из обычной ветки попрямее. Это не то, что экскурсии по якобы диким тропам с флажками, местами для костров и прочим. Это реальное дело. А я реальный парень». Готов поспорить, у меня в тот момент даже выражение лица было очень серьезное, как у опытного офицера, смотрящего на новобранцев. Только я мысленно смотрел на своих друзей». Еще где-то через час прогулки между блестящих луж и обросших мхом валунов, мы вышли на поляну.